Глава четырнадцатая. Среди горных вершин. Вечером следующего дня Фабиан ждал Ларри в своей машине на стоянке департамента. Они договорились, что Фабиан отвезет друга в спортивный зал, а по дороге они кое-что обсудят. Фабиан собирался предложить Ларри сопровождать его во время завтрашнего путешествия в догарад Сам он морально готовился к этому с вечера. Много лет минуло с тех пор, как он был там последний раз, но кошмары ему снились до сих пор. Чаще всего в этих снах воплощались воспоминания о боли, причиненной ему в крепости, когда он был совсем ребенком, о том, как он не сумел сдержать под контролем безликого. Но случалось видеть себя будто со стороны. Тогда он становился жертвой демона или одним из тех безучастных наблюдателей, что смотрели... как более сильные маги выжигают на его коже магические символы. Фабиан вернулся к мыслям о крепости. Он передернул плечами, когда вдоль позвоночника побежали мурашки. Мысль о том, что кто-то из жителей крепости выжил в бойне, вновь захватила его. Фабиан и не предполагал, что подобное возможно. Он смог взять безликого под контроль, только когда крепость превратилась в горящие руины, а жители были мертвы. Впрочем, он ведь и не проверял тела на признаки жизни. В ужасе от того, что натворил, кинулся бежать, не разбирая дороги. В себя он пришел, упав от усталости в припорошенную снегом траву. К тому моменту его и гора разделял, вероятно, не один десяток километров. А после уже ничто не связывало с крепостью. И вот спустя четырнадцать лет призрак ужасного прошлого снова дает о себе знать. Или не призрак, а вполне себе живой человек. Ответ можно было найти только в самой крепости. Дверь машины открылась, и Фабиан от неожиданности дернулся. В салон забрался Ларри, поставив спортивную сумку себе под ноги. «Привет, Фаб!» – сказал тот, протягивая другу стаканчик с кофе. «Вот, держи. Взял для тебя». Фабиан был тронут этим маленьким знаком внимания. «Привет, Ларри. Спасибо. Как дела?» «У меня-то все замечательно. Ты сам как? Оправился хоть немного?» «Можно и так сказать». Фабиан завел двигатель и, переключив передачу, выехал со стоянки. «Ларри, у тебя есть теплая одежда?» Отпив кофе, спросил он. «Ну, разумеется». «А что?» — Ларри недоверчиво покосился на него. «А планы на завтра?» «Нет. Бога ради, Фаб, говори прямо, что тебе нужно!» «Ты как-то жаловался, что я не беру тебя с собой на вылазки. Так что завтра мы отправимся в Дагорат». От изумления Ларри даже не сразу нашелся, что ответить. «Ты серьезно? Но это же черти где! Как мы туда доберемся?» Фабиан поднял левую руку, которую тут же охватил яркий голубоватый огонь. «С помощью магии, разумеется!» Ларри поморщился, словно ему стало больно. «За руль возьмись двумя руками!» – взмолился он. «С чего ты взял, что я готов туда с тобой отправиться?» Фабиан вздохнул. «Ты нужен мне, Ларри. Без тебя у меня ничего не выйдет!» Однако Ларри по своему обыкновению заупрямился. Он, как правило, никогда и никому не отказывал в помощи, но с Фабианом частенько вел себя совершенно иначе. Это был его способ проучить друга за эгоизм. «Зачем я тебе, если крепость пуста?» осведомился Ларри, пуская гранитные шарики в полет по салону и наблюдая за ними с напускным интересом. «Я не уверен, что она пуста. Но дело даже не в этом. Ты когда-нибудь путешествовал сквозь пространство с помощью магии? Нет. А ты? Дважды. Один раз с Веллом. И очень хорошо, что я тогда был с ним. Прошу, Ларри, помоги. Ты мне правда очень нужен. Несколько секунд Ларри, нахмурившись, раздумывал над предложением. Ладно, наконец ответил он. Как я могу отказать, когда ты так слезно просишь? — Спасибо. Завтра с утра заеду за тобой. Нужно будет уехать подальше от города. — Как скажешь. Ух, не нравится мне в субботу с утра пораньше ехать к черту на рога. В предрассветных сумерках черный седан с тихим шуршанием подъехал к одинокой фигуре, ожидавшей его на краю тротуара. Ларри забрался в машину и поздоровался с Фабианом. — Давно ждешь? — спросил Фабиан. «Да нет, только вышел, к счастью. Чувствую себя идиотом. В такое время года в такой одежде». Ларри кивнул на свою парку с отороченным мехом-капюшоном. «Поверь, там, где мы окажемся через час-другой, она тебе очень пригодится». Машина направилась в сторону пригорода. Ехали они недолго, но Ларри успел задремать. Проснулся он от толчка, когда Фабиан резко затормозил на одной из загородных стоянок. В такую рань она была почти пуста, и лишь виднелись три грузовика, водители которых остановились на ночевку и все еще спали. Оставив автомобиль на парковке, друзья двинулись по влажной траве в сторону ближайшего холма. Спустя еще полчаса они оказались на вершине, с которой хорошо просматривалась скоростная трасса и прилегающая к ней стоянка. Фабиан внимательно осмотрелся. Холм возвышался над полем, к которому с севера примыкала темно-зеленая лесная кромка, подернутая легкой утренней дымкой. Вдалеке за полем торчали крыши домов небольшого городка. Наконец Фабиан повернулся к Ларри. «Готов?» — спросил он. «Главное, чтобы ты был готов», — ответил друг. Ему ни разу не доводилось путешествовать сквозь пространство. Мало кто из магов вообще владел этим навыком. А по скупым описаниям из гримуаров Ларри знал, что это довольно сложно и очень энергозатратно. Оттого и опасно для жизни. Но ему не терпелось самому все увидеть. Фабиан поднял озарившуюся магическим пламенем ладонь. Произнес заклинание, резко опустил руку, и перед ними появился светящийся магический разрыв в пространстве. «Скорее, Ларри!» — крикнул Фабиан. «Пока я держу его!» Дважды повторять не пришлось. Ларри шустро прыгнул в разрыв. Яркий свет на мгновение ослепил его, но вскоре под ногами почувствовалась твердая земля. В его состоянии будто бы ничего не изменилось. Он ощущал себя так же, как и до входа в портал. Налетел порыв ветра, и Ларри моментально продрог до костей, несмотря на теплую куртку. Ледяной воздух пощипывал лицо, а дыхание участилось. Зрение вернулось, и он увидел заснеженные пики и темно-сизый еловый лес на склонах. Ларри стоял посреди мощенного камнем и поросшего сухой травой крепостного двора. Ветер гулял по нему. свободно проходя сквозь дыры в сохранившихся участках стен. Ларри не успел как следует рассмотреть мрачный пейзаж. Позади он услышал глухой стон и, обернувшись, увидел, как Фабиан, едва вышигнув из сияющего разрыва, рухнул на землю, словно подкошенный. Разрыв тут же исчез во вспышке света. Ларри бросился к другу и перевернул того на спину. «Фаб! Фабиан!» Ответа не последовало. Ларри коснулся шеи друга и почувствовал слабый пульс, но мраморная кожа была ледяной. вэлу повезло, что я тогда был с ним», — вспомнил Ларри слова Фабиана. «Так вот, что он имел в виду». Ларри рассердился на него за то, что тот, как обычно, ни о чем его не предупредил. Но делать было нечего. Оставалось только ждать, пока он придет в себя». ларри оттащил его к уцелевшей крепостной стене чтобы защитить от холодного пронизывающего ветра присев рядом на камень ларри стал ждать наконец пятнадцать минут спустя фабиан шевельнулся он со стоном открыл глаза и посмотрел на ларри все получилось прошептал он от радости что с другом все в порядке ларри даже позабыл о своей злости да дружище «Вот ждал, пока ты очнешься. Ты бы хоть предупредил!» «Дай мне минуту. Я почти в норме!» Ларри насмешливо хмыкнул. Впрочем, у Фабиана всегда было так. Если он не мертв, то хотя бы в норме. И действительно, вскоре он поднялся и сел, скулы его слегка порозовели. Еще немного, и силы к нему вернутся окончательно. «В прошлый раз я чувствовал себя гораздо лучше», — посетовал Фабиан. «Старею!» «Ты перемещался один, без напарника?» — удивился Ларри. «Я тогда был молод и глуп. Хотел кому-то что-то доказать. Вэл, когда узнал, чуть голову мне не оторвал. И по делам тебе!» — ткнул его Ларри кулаком в бок, качая головой. На перемещение друг потратил гораздо больше энергии, чем рассчитывал. И хотя силы Фабиана достаточно быстро восстановились благодаря безликому, лицезреть его в глубоком обмороке все равно было страшно. В тишине, нарушаемой лишь свистом ветром в щелях стен, они думали о своем. Ларри с интересом осматривал руины крепости. Фабиан не сводил взгляда с носков ботинок. Значит. Это и есть Дагорат? Добро пожаловать, буркнул Фабиан. Ларри осекся. Только сейчас он осознал, сколько всего связывает друга с этими стенами. Не только чувство вины за чужие смерти, но еще боль и страх, пережитые в детском возрасте. Ларри знал историю Фабиана, но мог только догадываться, что именно тому пришлось испытать, пока его обучали сдерживать демона. Ларри решил, что пора взять все в свои руки. Резко поднявшись, отчего в глазах заплясали звездочки, он протянул Фабиану ладонь. «Идем! Чем быстрее мы тут закончим, тем скорее вернемся!» Фабиан с удивлением посмотрел на него, но руку в ответ все-таки подал. Ларри помог ему подняться, и только тогда маг осмотрелся, словно восстанавливая картину того, как все здесь было до разрушения. На противоположном конце двора он заметил уцелевшее крыло со смотровой башней. «Вон тот коридор с башней», — указал Фабиан. «Там было что-то вроде казарм. Не удивлен, что они выстояли. Стены там толще, чем по остальному периметру». Они пошли через обледенелый двор. Все выглядело так, будто руины были давно заброшены. Но Фабиану казалось, что ответы на свои вопросы он сможет найти за тяжелой деревянной дверью, ведущей в казармы. Она была не заперта, но широко открыть ее не получилось. Движению мешал обломок камня. Маги проскользнули в щель и оказались в темном холодном коридоре. Пока Ларри осматривал помещение, Фабиан шарил рукой по стене. Щелчок. и под потолком загорелись настоящие электрические лампочки. Фабиан издал одобрительный возглас. «Серьезно?» – недоверчиво приподнял бровь Ларри. «Ну да», – усмехнулся Фабиан. «Никаких факелов и костров. У нас даже душ с горячей водой был. Неожиданно, правда, что генераторы до сих пор работают». «Настоящий отель!» «Точно, с застенками в подвале». Фабиан подошел к тупику в стене и провел рукой по камням. «Кто-то заделал стену», — констатировал он. «Работа грубая, но неплохая, выполнена сознанием дела. Но место все равно выглядит так, будто его давно покинули». Они повернули в обратную сторону и направились к башне. За деревянной дверью оказалась небольшая комната, обустроенная под жилище. Там умещались шкафы с древними гримуарами, рабочий стол, кровать и нечто вроде крохотной кухни. И снова никаких свежих следов пребывания человека. Стол был пуст, а гримуары не представляли никакого интереса. — Может, — осматривая кровать, — сказал Ларри, — здесь обосновался заблудившийся в горах путник? — И так хорошо заложил дыру в стене? — Вряд ли. Теперь я уверен, что кто-то выжил. Более того, он довольно долго прожил здесь. Могу даже предположить, что это один из старших магов, судя по умело заделанному пролому. Ларри пожал плечами. Если Фабиан так считает, значит, нет смысла спорить. Жаль, я не могу сказать точно, кто именно. Он следов никаких не оставил. Фабиан просунул ладонь между стеной и книжным шкафом. а потом резко отвел руку в сторону. Шкаф полетел вниз, и когда тот с грохотом рухнул на пол, Ларри зажмурился. То же самое он проделал и с остальными шкафами. Вскоре пол был покрыт ковром из пожелтевших страниц и сохшихся обложек гримуаров. Дальше Фабиан подошел к столу, вытащил из него все ящики и разломал столешницу. Затем пришел черед кровати, Оцеревшее белье полетело к остаткам гримуаров. Закончив громить комнату, Фабиан от души выругался. И беситься было от чего. Очередная ниточка к тому, кто желал его смерти, оборвалась. Дагарат не дал тех ответов, которые он здесь искал. Конечно, умом Фабиан понимал, что, скорее всего, ничего толкового из этого путешествия не выйдет. но в глубине души надеялся на положительный исход, а старые стены снова его подвели. Впрочем, совсем уж с пустыми руками он не ушел. Фабиан узнал, что в катастрофе 14-летней давности кто-то выжил. Можно ли винить его в том, что он жаждал мести? Наверное, нет. И настроен тот человек был весьма решительно, раз в сеть его интриг попал хитрый барриш. не говоря уже о невиновном Терра и погибшей Лизе. И все ради того, чтобы добраться до Фабиана. Он отвлекся от своих мрачных мыслей и посмотрел на Ларри. «Давай возвращаться. Больше нам тут делать нечего».